Она бежала, будто загнанная лань, и за ней вправду гнались. Тот кричал, что она доносчица, что чернокожий работает на белых, на полицию. Ее схватили. Она плакала, она была в беде и страшнее, и я ничего не видел. Ее повалили на землю и били, чем попало, а она все жила. И тогда мы начали собирать меж надгробия сухие ветки и пучки травы. Я говорю «мы», потому что вдруг очутился среди участников. Черная женщина, которая стучит в полиции. Зачем ей жить? Она молила о пощаде. Ее забросали сушником и травой, а потом подожгли и спалили заживо. Она пыталась выбраться из огня, но тщетно. Мы держали ее до тех пор, пока лицо не почернело. «Так я впервые». Убил человека, сон-гома, и я не забыл ее, потому что вместе с нею убил и себя. А Портеид одержал победу. Я стал зверем, сон-гома, безвозвратно. Рука опять разболелась. Виктор Мабаша старался не шевелить ей, чтобы хоть немного унять боль. Солнце стояло по-прежнему высоко, а он не смотрел. Можно еще долго сидеть в машине наедне своими мыслями. Я даже не знаю, где нахожусь, — думал он, — знаю, что в стране, которая называется Швецией, и все, может быть, по-настоящему миром, ментаков. Нет ни здесь, ни там, есть только сейчас. Мало-помалу опускались странные, едва заметные сумерки. Он вставил в пистолет обойму и сунул его за пояс. Жаль, ножей нет он твердо решил не убивать никого без крайней необходимости. Судя по счетчику, бензин опять на исходе, надо решать насчет денег. Так не дошло до убийства. Проехав еще несколько километров, он заметил у дороги маленький магазинчик, открытый. Остановился, заглушил мотор и стал ждать, когда покупатели разойдутся. Потом снял пистолет с предохранителя, вылез из Мерседеса и быстро вошел в магазин. За прилавком стоял пожилой мужчина, пистолетом Виктор показал на кассу. Мужчина хотел что-то сказать, но Виктор пальнул в потолок и опять ткнул в кассу. Дрожащими руками мужчина открыл ящик. Виктор наклонился, приложил пистолет в больную руку и изгреб все, что там было, повернулся и выбежал на улицу. Он не видел, как мужчина за прилавком вдруг пошатнулся и упал, ударившись головой о цементный пол. Впоследствии решат, что грабитель ударил его по голове, а человек за прилавком падает, уж был мертв, сердце не выдержало внезапного шока. На бегу Виктор зацепился повязкой за дверь, Отцеплять некогда, он стиснул зубы и рывком высвободил руку. И в ту же секунду он заметил перед магазином девочку. Она стояла и смотрела на него. Девочка лет тринадцати с огромными глазами смотрела на его окровавленную руку. — Я должен убить ее, — подумал Виктор. — Мне не нужен свидетель. Он выхватил пистолет, направил его на девочку, но выстрелить не смог. Опустил руку, бегом подбежал к машине и рванул с места. Полиция наверняка сядет ему на хвост, и очень скоро начнут искать чернокожего с исколеченной рукой. Девчонка, которую наставил в живых молчать не будет, максимум часа четыре и придется сменить машину. На заправке самообслуживание Виктор залил полный бак. Незадолго до того он проехал указатель с надписью Стокгольм и на сей раз постарался запомнить, как туда вернуться.